Глава 3. Тропинка, хотя и крутая, была в лучшем состоянии, чем на той стороне перевала, поэтому они быстро спускались по ней. К этому времени солнце уже наполовину скатилось по полуденному небу, и они спустились к лесистым подножиям холмов, где деревья были древние и высокие. Руис задал им быстрый темп, но за исключением случайного бормотания фламеля, Никто не жаловался. Пока они шли по тропинке вниз, солнце почти село. К тому же оно спряталось за облаками, а потом стало еще темнее от ветвей деревьев, которые нависали над тропинкой. Фараонцы сбились в кучку, поскольку им было не по себе от такого изобилия зелени. Единственное обитаемое плато фараона было таким сухим и бесплодным местом что только самые богатые и влиятельные фараонцы могли позволить себе содержать сады. «Что за люди могут жить в таком странном месте?» – спросила Низа приглушенным тоном. «Не знаю. Вероятно, всякие разные люди, как это бывает везде на свете», – Руис говорил рассеянным голосом. Ему передалось смутное беспокойство остальных. Лес был достаточно густой, чтобы в нем можно было устроить сотню засад. Его рассеянность Низа приняла за упрек и отпрянула, и он тут же пожалел о своем тоне. Невзирая на беспокойство Руиза, ничто и никто не прыгал на них из густого подлеска. Никакие снаряды и пули не полетели в них, никакие сети не свалились на голову. К тому времени, когда сумерки сгустились над ними, его отряд устал и натер ноги. Все они еле тащились, если не считать Мальнеха который был столь же свеж и бодр, как в начале их пути. По-видимому, его хрупкое тело таило в себе незаурядную выносливость. Они оказались в поясе известняковых слоев на склоне горы. Кое-где осевшие породы сформировали пещеры. Как раз перед ними, в стороне от тропинки, зияла здоровенная пасть пещеры. Крыша ее выдавалась вперед как раз так, чтобы защитить их от дождя который грозил вот-вот начаться. Пещера была не очень большой, чтобы привлечь крупных хищников. Пятна сажи на нависающем козырьке крыши указывали на то, что остальные путешественники раньше, чем они, разбивали лагерь на этом удобном месте. Но следы все были старые, поэтому Руис решил объявить здесь привал. Он возлагал все свои надежды на шоссе, которое он увидел с горы. До него они дойдут утром, а ковырять по темноте, спотыкаясь на неровностях тропинки, не сэкономит им время. По крайней мере, цель не стоила риска вывихнутых щиколоток и ночных хищников, которые могли красться в темноте, чтобы поживиться. Фламель угрюмо уставился на убежище. — Это здесь мы собираемся провести ночь, в этой сырой дыре? Руис крякнул. «Будь доволен, что ты не наперевали до сей поры. Что тебе еще понадобится убежище от небогоды», — сказал он. За последние несколько дней его неприязнь к Фокуснику стала гораздо сильнее. Дело было даже не в том, что Фламель устроил первую смерть Низой в той самой пьесе с Фениксом. И даже не в том, что он с готовностью и радостью убил бы ее снова по приказу Кариана. Дальмаэра и Мальнех были равно виноваты в этом. Никто из фараонцев не видел аморальности в жестокости самой пьесы с Фениксом. И даже сама Низа, которая в попытке избежать второй смерти попробовала пропороть портновскими ножницами кишки Фламеля. Нет, Фламель в этом смысле был невинным продуктом своей примитивной культуры. Точно так же, как Руисав принадлежал к своей собственной, более цивилизованной. Но Фламель видел остальных людей только с точки зрения того, могут ли они быть чем-нибудь полезным Фламелю. Руис нахмурился, пораженный неприятной мыслью. А намного ли Фламель отличается от него самого? Да, конечно, разница огромна, сказал он сам себе свирепо. Иначе я преспокойно убил бы змееныша и жил бы намного легче. Он встряхнулся. Эти мысли начинали выстраиваться в беспокойную линию. Руис приказал остальным мужчинам поставить палатки под навесом, пока он и Низа собирали хворост для костра. Он мог быть вполне уверен, что Кориана не нагонит их до вечера следующего дня, поэтому костер представлялся вполне безопасной роскошью. Видимо, многие годы прошли с тех пор, когда последний путник пользовался этим убежищем. Возле пещерки было полным-полно полно хвороста для костра. Но они ушли подальше, чтобы поговорить без помех. Низа наклонилась поближе к Руизу, когда он отламывал сухие ветки с маленького поваленного дерева. Он вздохнул чистый запах ее волос. Он улыбнулся и глубоко вздохнул. Она повернулась и посмотрела на него сквозь темную завесу своих волос. «Я тебя чем-нибудь рассердила?» спросила она. Голос ее звучал почти враждебно. «Нет, разумеется, нет», — ответил он. «А я тебя чем-то рассердил?» Она улыбнулась его серьезному тону, и лицо ее стало веселее. «Нет, на самом деле нет. Но ты стал совсем другим с тех пор, как мы захватили лодку». «Должно быть так». Руис положил деревце на два камня и сапогами расколол его ствол на несколько кусков которую удобно было бы сунуть в костер. Это потому, что я занимаюсь сейчас своим привычным делом, а не жду возможности действовать. Хотя ждать с тобой вместе было слаще любого ожидания, которое мне когда-либо доводилось пережить. Улыбка ее стала теплее. «Я так счастлива это слышать, Руисав!» «Хотя, может быть, я унижаю себя, когда так говорю?» «Нет». Это неправильно. Я принцесса. Но я уверена, что в своем краю ты тоже принц. Он похлопал ее по руке. Я вырос рабом. Глаза ее расширились. Тогда принцы в твоем краю, истину, должны быть велики и могущественны. Он рассмеялся. Я знаю несколько особенно могущественных. В пангалактических мирах люди любого ранга, даже рабы могут сделаться царями и королевами, если они так захотят, и если они смогут перегнать, перебороть и перехитрить всех прочих желающих быть правителями. А претендентов много, очень много. Твои сильные миры всего не очень отличаются от наших. Казалось, она немного тоскует по родине и чуть чуть разочарована, что вселенная не оказалась более справедливым и счастливым местом. Она выпрямилась, прижав в груди охапку хвороста, которую она собрала. Ладно, пусть так. Ты мне сказал, что сейчас занимаешься той работой, которую привык делать. Что же это за работа? Руис пожал плечами. Она весьма проста. Задача ее остаться в живых. Я надеюсь, преуспеть еще несколько дней, чего вполне достаточно, чтобы нам убраться с сувука. Она с любопытством на него посмотрела, наклонив бок хорошенькую головку, словно оценивала его. «Моя уверенность в твоем умении и будущем растет день ото дня. Мы с тобой сегодня разделим палатку?» «Если хочешь». Он почувствовал приятное незнакомое до тепло. «Да, именно этого я и хочу», — сказала она и шутливо толкнула его округлым бедром. Позже, когда маленький костерок бросал оранжевые отблески на нависающий козырек крыши и пещеры, Пятеро поели в полном молчании, глядя на широкое лицо Дельмаэра. Руис увидел, что старшина гильдии придумал новые вопросы. Что? – спросил Руис. Ты не обидишься? Дельмаэра поднял на Руиза настороженные глаза. Нет, говори свободно. Иногда Руиза очень печалила что он наводил ужас на всех, с кем сталкивался. Разумеется, Дальмаэра видел, как Руис совершал на его глазах насилие и убийство, поэтому он вряд ли мог упрекнуть Дальмаэра в излишней осторожности с ним. Дальмаэра вздохнул и потупился. «Значит, я могу довериться твоей сдержанности?» Старшина гильдии долго смотрел в огонь. «Я бы хотел...» чтобы ты рассказал мне правду о себе и о фараоне. Кто ты на самом деле, и кто такие мы? И какое тебе дело было до нас?» Руис не был готов к таким прямым вопросам. Его первым порывом, который родился из-за целой жизни, проведенной в камуфляже и неправде, было сказать максимально убедительную ложь. Он говорил себе, что все еще должен лгать, Чтобы защитить свои тайны. Чтобы не рисковать тем, что спровоцирует свою смертную сеть. Усилия Накера, незаконного уловителя умов, и то, как сеть почти стянулась после его неудачного бегства из рабских казарм Корианы, несколько ослабили крепление сети. Но если Кориана снова поймает его после всего, что было, и он окажется беспомощным в ее руках, сеть непременно сработает и он умрет. Если бы Генчи взяли его и стали пытаться что-нибудь сделать с его мозгом, он тоже непременно бы умер. Если какой-либо иной враг Лиги возьмет его в плен, и он окажется беспомощным, он умрет, потому что сработает сеть. Ему пришло в голову, что если он скажет фараонцам правду, риск будет невелик в сравнении с этими остальными возможностями. В конце концов, Если кто из них и вернется на фараон, то только после того, как память у него будет окончательно стерта. Он вдруг почувствовал страшную усталость от обмана. Осторожность испарилась. «Вы уверены, что вам хочется знать все эти вещи?» Дальмаэра веско кивнул. У Мальнеха был его обычный вид ясноглазого, дружелюбного любопытства. Ламель презрительно вздернул верхнюю губу и притворился, что он ко всему равнодушен. Пожалуйста, скажи нам, Руис Афф, попросила Низа. Так он и сделал. Он объяснил, что он вольно наемный проводник политики Лиги искусств человек, чья профессия предполагает причинение боли, наведение ужаса, совершение различных страшных преступлений. Никто, казалось, этому не удивился, даже Низа. Руис немного даже поразился тому, как легко она приняла эту неудобоваримую правду. «Никогда не забывай об этом», — думал он. «Она происходит из чужеродного общества, каким бы человеческим не был ее род генетически». Почему-то эта мысль не убедила его. Может быть, ему было все равно до тех пор, пока она оставалась тем, кем была, низой.